Глава седьмая. Первый приказ. Проснулась на рассвете полная силы и мысли о том, как улучшить свою новую жизнь. Смутно помнила, как ночью или глубоким вечером ко мне стучались. Кажется, я даже слышала голос Гордея. Но я так устала, что прогнала всех прочь, крикнув что-то вроде «Пошли все вон, я сплю». Видимо, эта фраза подействовала на гостей, потому как ломать дверь на крепком засове никто не стал. Однако теперь, выходя в холодный коридор, я чувствовала порядочную долю вины. Надеюсь, Гордей и Рай не обиделись? Без их поддержки мне придется туго. А еще, хоть бы за ночь ничего критического не случилось. Как и вчера, замок проснулся рано. Сонные горничные медленно брели по своим делам, кланяясь по приближении. Девушки с метелками в руках расходились по комнатам и коридорам замка, довольно громко обсуждая планы на день. Передо мной больше не было испуганных и нервных женщин. Да, настороженность никуда не ушла из глаз прекрасной половины обитателей замка, однако некоторые из них даже улыбались, приветственно кланяясь. Такое чувство, как будто вчерашний погребальный костер сжег не господина, а все их страхи. В окне я заметила, как мужчины, которые занимались уличным хозяйством, бодро тащили ведра с помоями на скотный двор. Стражники стояли на постах у ворот и на главных дверях. «Вроде все, слава богу». «О, опять!» – я тихо засмеялась, качнув головой. «Госпожа!» – подбежала ко мне Раина с волнением, всматриваясь в лицо. «С вами все хорошо. Я вчера приходила с ужином, стучала, а вы не открывали. Пришлось звать лорда Редклифа. Он приказал вас не беспокоить. Только сначала долго прислушивался у двери. Я так испугалась». «Все хорошо, Рая», — успокоила девушку, похлопав ее по плечу. «Я просто очень устала. Сутки на ногах. И двое без еды», — припомнила слова герцога. Наверняка в замке все в курсе, что герцогиню не кормили. Кстати, этот момент, ужасное отношение господина к его молодой жене, точно сыграет против меня. Как только начнутся первые психозы за вынужденной изоляцией, мой авторитет точно захотят пошатнуть. Главное вовремя уловить момент. Лучше, конечно, заранее что-то придумать. Не дело, если я буду пристреливать всех, кто осмелится вякнуть в мою сторону. «Устраивать девяностые в средневековье – иди так себе! Ха-ха-ха!» «Как там, раненые?» – спросила о главном, переключая внимание. «Сильные солдаты, обязанные мне жизнью, прекрасное подспорье во всех возможных конфликтах». «Вроде получше», – сомнением сказала Раина. «Но в казармах так холодно!» «Мои брови сошлись над переносицей. Почему, кстати?» Так печей в солдатских бараках нет. Я как-то подслушала, как мадам Зои ворчала. Господин считал, что отапливать все помещения в замке слишком затратно. Дрова сейчас на вес золота. Я видела со стены огромные леса. Девушка лишь пожала плечами. Поглядывая на личную горничную Вивиан, решилась на вопрос, терзающий меня с момента попадания. Скажи, я не кажусь тебе странной? Не сильно изменилась? О чем вы, госпожа? Ну, не слишком ли резко я взялась за управление? Это, это же не свойственно моему характеру. Вы меня простите, конечно, — смутилась девушка, низко склонив голову. Но я не настолько хорошо вас знаю. Меня же... Меня его светлость нанял в пригороде Райтан, когда вез вас из герцогства. Я вам прислуживала не больше двух суток, прежде чем меня кинули в клетку. Этого мало, чтобы узнать вас. Ну да, вы все время плакали. А сейчас? Я в самом деле верю, что кара небесная благословила вас на праведную ярость, вручив свой жезл вместе. «Жезл вместе. Хм, вот и титул для моего полоза». «Забавно», — хмыкнула я, улыбаясь одним уголком губ. Девушка тем временем продолжала снимать с моих плеч отголоски беспокойства. «Вы спасли меня от незавидной участи. Если бы мой дядюшка знал, что ждет меня в замке Морон, он никогда бы не отпустил меня в служение к господину. Спрятал бы или помог сбежать». Раина говорила, а у самой сомнения на лице гуляла, заставляя то бровки нахмурить, то на секунду прикрыть глаза. Чуткая девочка пытается найти оправдание родственнику, а сама не верит своим же словам. Я разделяла сомнения Раи. Потянулась рукой к лицу девушки и заправила выбившуюся из чепчика прядь волос. Возможно, теперь нам этого никогда не узнать, Рая. Остается только бороться. Взять ответственность за свою жизнь в свои руки и бороться до последнего конца. Девушка с обожанием заглянула в мои глаза и нерешительно улыбнулась. «Так, госпожа, рядом с вами я готова бороться». «Сколько тебе лет?» С любопытством, склонив голову на бок, спросила горничную. «Пятнадцать». Чувство ответственности в разы возросло. Глубоко вздохнув, приобняла стушевавшуюся девушку за плечики и мягко подтолкнула ее в сторону главной лестницы. А чтобы всегда побеждать, нужно хорошо питаться. Идем, проверим, что там у нас приготовила Варья, а потом поможешь мне составить список дел. Печи в бараках, первая из них, запомни. Хорошо, госпожа. Теплая кухня, как будто вырванная из страниц старинной повести, встретила нас своим шумом и ароматами, которые витали в воздухе, притягивая к себе все внимание. Вокруг царила настоящая суета. Повара с ловкостью и мастерством перемещались между столами, каждый из них был погружен в свое дело, но все вместе они создавали симфонию вкусов и звуков. Главная кухарка Варья была настоящим центром этого вихре активности. Ее волосы, собранные в аккуратный пучок и спрятанные под белоснежным чепчиком, не мешали ей с легкостью маневрировать между кастрюлями и сковородами. Она с удовольствием помешивала густую кашу, которая шипела на плите, словно сама просила о добавлении соли и масла. Запах свежеприготовленной еды смешивался с ароматом копченого бекона, который женщина нарезала мелкими аккуратными ломтиками. Каждый кусочек выглядел так, будто был вырезан с любовью, а его жирные прожилки обещали невероятный вкус. Варья не останавливалась ни на минуту, охватывая все пространство вокруг себя. Вот она повернулась и тут же принялась ловко взбивать яйца в большой миске. Ее руки двигались с такой скоростью, что казалось, будто она использует магию. Никакого миксера не надо. Яйца, взбитые до легкой пены, переливались на свету, и в воздухе уже витал запах, который предвещал омлет на сметане с потертым чесноком. На стенах кухни висели различные травы, которые, казалось, тоже принимали участие в этом кулинарном представлении. Букеты петрушки и укропа, сушеные лавровые листья, а также пучки лука и чеснока создавали атмосферу домашнего уюта и тепла. Ароматы пряностей напоминали о том, что здесь готовят не просто еду, а настоящие шедевры. «Какое облегчение!» – выдохнула я, осторожно пробираясь к свободному столу, единственному, где стояли три стула. «Наличие приправ и разносолов – мое личное благословение!» потому как я люблю вкусно поесть. Кухня была полна жизни. Кто-то из помощников старательно мыл овощи, другой заполнял кастрюли водой, а третий уже раскладывал еду на серебряные блюда, подготавливаясь к подаче. Везде слышались разговоры, смех и шутки, которые создавали атмосферу дружелюбия и единства. Все это напомнило мне о том, что даже в самом сердце средневековья можно найти тепло и радость, если вокруг есть такие же увлеченные и страстные люди, как Варья и ее команда. «Госпожа!» – охнула Варья, отвлекшись на шепотки своих поварят, которые давно заприметили наше появление. «Что же вы здесь? Кухня? Не место для такой высокой леди, как вы?» «Бросьте, Варья!» – отмахнулась я, приседая за небольшой столик. В пансионе при храме, где я выросла, высокомерие было одним из величайших пороков. Плела так, что сама начинала верить. Мне даже трудиться приходилось. На всякий случай приплела на будущее свои возможные порывы. Так что оставьте. У нас впереди очень много работы. Хочу нашим раненым солдатам организовать ремонт в бараках, раз уж мы тут закрыты. А пока рабочие будут трудиться, воины поживут в офицерских казармах. Гордей еще не присмотрел себе помощников? Судя по растерянным взглядам обитателей кухни, никто из них не был в курсе. Зато главный посыл поняли. Бросились подавать одно блюдо за другим, точно у нас какой-то пир. Пришлось останавливать прыть поварят и их предводительницы. Быстро перекусив пышным омлетом, легким овощным салатом и умопомрачительно вкусным чаем, я попросила Раину проводить меня в кабинет герцога Моррена а затем позвать ко мне начальника стражи, ключницу и целителя, к которому у меня накопилось больше всего вопросов. Надеюсь, он проспался и пришел к себе. Надо понять, мой он человек, или нам лучше сразу распрощаться. Не хочу повторения истории как с управляющим. Размышляла я, пристально изучая мрачный кабинет почившего муженька, который он безбожно завалил бумагами, книгами и грязью. «Здесь вообще хоть кто-то убирал». Прошло пять минут, потом десять, никто не появлялся. Я успела нахмуриться, а тут из окна послышались крики со стороны главного входа. Не размышляя ни минуты, выскочила из кабинета и побежала в сторону парадной двери. Кричала женщина. «Это была ключница Зои Лиран, если я правильно запомнила». Женщина плакала, пытаясь ухватить целителя за мантию. «Так нельзя! Вы... вы вор, господин!» «Отошла, дура старая! Я не собираюсь погибать с отребьями! А это... это мое!» Уворачивался Аридель Дель Нибин, прижимая к себе довольно увесистый мешочек, судя по звуку с монетами. «Мой договор о трудоустройстве больше не имеет силы. Отойди!» Никто не смеет мне преграждать путь. Я маг. Как же так? Вы отобрали у меня ключи, господин. Влезли в господскую сокровищницу. Меня же... Меня обвинят в воровстве. Рыдала женщина, упрямо продолжая цепляться за мантию престарелого мерзавца. Несмотря на то, что он вовсю бил ее посохом. У нее даже кровь на лбу выступила от пореза. Наверное, граненные края голубого самоцвета поранили женщину. Прочь! Взревел целитель, пнув упавшую женщину в живот. Вот же мразь! Мало того, что оставляет нас потенциально зараженными, так и еще золото украл. А главное, людей мне калечить вздумал. Еще один упырь. Собравшиеся Зелаки испуганно бормотали что-то себе под нос презрительно глядя на небина, но никто не пытался помешать магу. А когда Гордей попытался заступить ему дорогу, и старик спустил какую-то пульсовую волну, народ вообще упал на колени вместе с Гордеем. Из всей толпы я одна осталась стоять ровно, ощутив легкий разряд. Да, неприятный, но не более того. «Чтоб вы все провалились!» Рыкнул целитель, подхватывая мешок у самой земли. Корявой походкой, путаясь в сутане, он быстро посеменил к воротам. Я прошла вперед. Приблизилась к мужику в тулупе, который до недавнего времени рубил дрова, пока не началось занимательное представление. «Я возьму?» Кивнула на топор, нагибаясь к острому оружию, чтобы схватиться за рукоятку. «Государыня?» Под пристальными взглядами своих крепостных я медленно прошла по чистенькому двору, на котором не осталось от кострища следа. Замахнулась, бросила и точно попала в затылок убегающего. Ноги целителя подкосились, он раскинул руки, роняя мешок с золотом и свой магический посох, и свалился плашмя с топором в голове. Тишина на площади стояла гробовая, пока я шла к своей алчной жертве. Нагнувшись рывком, выдернула из затылка упыря топор. Подняла посох. Он ощутимо завибрировал в моей руке. Неприятно так. Оглядевшись, протянула палку Гордею. «Отнеси в кабинет герцога и мешок с золотом». «Так точно, леди Вивиан», пробормотал парень, глядя на меня круглыми глазами. «Ну а что вы хотели? Он нас предал, обворовал. Ещё и ни в чём неповинную женщину ни один раз ударил. Конечно, леди не приводят закон в исполнение, но...» Я оглядела мужчин и женщин, старательно опускавших глаза, как только мой взгляд добирался до них. «Привыкайте, ребятки. Я своих никому в обиду не дам». После недолгих раздумий решила обратиться к людям. Закон един для всех. Нельзя предавать своего господина или род, которому ты поклялся служить верой и правдой. Также от себя добавлю, нельзя обижать слабых, а именно женщин и детей. Богини наделяют людей силой для того, чтобы они помогали слабым, а не издевались над ними. При мне в замке будет царить такое правило. Особо непонятливые: за первое нарушение получат 10 плетей, за второе 20 и так далее. Когда число ударов достигнет 50, еще раз оглядела испуганное кольцо работников замка и мрачно прищурилась. Преступника постигнет участь целителя Небина. Кара не обойдет никого, ибо закон един для всех. Завершила свою речь тем же, чем и начала. Не знаю, как правильно, надеюсь, так они быстрее запомнят. Я подошла к дрожащей мадам Зои, до сих пор сидящей на снегу, и помогла ей подняться. «Идемте, надо обработать вашу рану. Раина, принеси все необходимое в кабинет». «Так точно, ваше сиятельство». Шепотки за спиной быстро перерастали в гул голосов пока на людей не рявкнул тот самый старик, который вчера подставил свое плечо под хлыст управляющего. «Чой-хай подняли! Быстро разошлись работать!» «Дед Володар, ты чего?» «Того! Скотина горланит, конюшни не чищены. Принимайтесь за дело, нечего хозяйку злить! Или вы по плетям соскучились?» «Так за что?» «Да мы ж никого не обижали!» Я бросила взгляд через плечо, отмечая, как старший конях улыбается едва заметно. «А животину? Давайте шустрее. Вдруг животина тоже в списке слабых?» Мужики подхватили ведра и бросились на скотный двор, бормоча под нос нелицеприятные слова, когда вслед им полетел легкий смех старика. «Хозяйственный мужик», — сделала мысли на пометку. «Точно надо к нему присмотреться». Если грамотно знает, сделать управляющим. Нельзя ключницу так напрягать, да и приказывать другим мужикам проще, когда ты мужик. Зайдя в кабинет под руку с вздыхающей мадам Зои, столкнула с просевшего дивана стопки книг и помогла женщине присесть. Через минуту в кабинет заглянули Гордей с посохом и деньгами, а затем и Раина. Девушка взялась обрабатывать рану ключницы, а я прошла за стол мрачно поглядывая на посох, с которым мой медальон явственно резонировал.